Санна Сью Победительница комплексов и драконов Глава 1 «Госпожа Элли, драконы!» Вбежав в мой кабинет без стука, выдохнула Дора. Я вскочила с кресла, нечаянно опрокинула на книгу расходов чернильницу, быстро подняла её и поморщилась от досады. «Придётся переписывать. Всё к одному. Может, просто мимо летят. Что ему у нас делать?» — спросила с Надеждой, глядя, как пятно растекается по странице с аккуратно выведенными мной цифрами. «Не думаю». В последний раз драконы совершали облёт Империи перед брачным сезоном Повелителя, аккурат полсотни лет назад. Покачав головой, расстроила меня старая интриганка. Это по её милости. Я уже полгода живу в их захолустном мире и выполняю священную миссию. Готовлю юную княжну Мелиссу к выезду на сезон в столицу, чтобы найти там жениха и выйти за него замуж. «Давай-ка конкретнее, Дора». Ты же знаешь, что я в ваших драконьих законах не сильна. Что это значит? Что наследник повелителя надумал жениться. Только и всего. Он и его побратимы облетают владения чтобы никого из подходящих девушек не упустить и лично пригласить во дворец на сезон. Но так это же хорошо. Нам ведь как раз и надо, чтобы мили туда попала и мужа нашла. Хорошо-то хорошо, да вот только... Договорить Феодора не успела. За воротами поместья пронзительно зазвонил колокол. Я подобрала юбки, приходилось одеваться по местной моде в длинное и неудобное, и поспешила встречать гостей, как раз когда Осим отодвинул засов на воротах, чтобы их впустить. Отдышалась, расправила плечи и по ступеням спускалась уже с королевским достоинством. Совершенно незачем кому-то знать, что я не старшая княжна Элиса Арицкая, 25 лет от роду, а Алиса Алентова, пятидесятилетняя попаданка в её тело, владелица успешного земного бизнеса, оздоровительного центра архитектура тела и души. Тётенька я взрослая, опытная, повидавшая на своём веку множество красивых ухоженных мужчин, Но даже я сбилась с шага, когда во двор вошли три сногсшибательных представителя расы драконов. Всё же они не люди. Люди такими не бывают. Единственное, что пришло в голову при взгляде на них. Все трое высокие, под два метра ростом, плечистые, стройные, с идеальной осанкой. Блондин, брюнет и рыжий. Прямо по канону популярных женских поп-групп. Одеты в кожаные брюки и без рукавки. Волосы лежат в идеальном творческом беспорядке, а руки украшены замысловатыми татуировками. Удивительная и завораживающая, варварская красота. При этом и черты лица у всех безупречные, а миндалевидные глаза необычных ярких цветов разделяют вертикальные зрачки. Но при всей их одинаковой притягательности я сразу поняла, кто среди них наследник. Этого молодого темноволосого дракона окружала аура какого-то особого величия. Ну и взгляд свысока тоже его выдавал. «Добро пожаловать в поместье князей Арицких, ваше величество!» Склонив голову и присев в реверансе, поприветствовала я того, что стоял в центре. Чем обязаны такой великой чести? Надеюсь, они вручат приглашение Мелиссе и улетят. Посторонние мне не нужны. У меня тут, в поместье, организован пансионат «Летящая ласточка». В нём я привожу в товарный вид Мелиссу, оккультуриваю тело Элисы и ещё нескольких запустивших себя аристократок. А что делать? Деньги-то нужны. «А вы кто?» — спросил рыжий дракон. В руках у него была непонятно откуда взявшаяся раскрытая книга. Почему-то стало тревожно. По спине пробежал холодок, предчувствие проблем. Захотелось сдвинуть брови и рявкнуть конь в пальто. И вообще, здороваться надо. Но я мило улыбнулась и представилась. Я княжна Элиса, старшая дочь покинувших наш бренный мир, «Князя и княгини Арицких». Рыжий выгнал тёмно-каштановую бровь, посмотрел на меня, в книгу, потом протянул её принцу и блондину, который стоял по другую руку наследника. И я поняла, что у Хьюстона проблемы. Если там старое изображение Элисы, то мы с ней вообще не похожи. За прошедшие месяцы я привела её тело в божеский вид — хотя это было очень непросто. Главный дракон сделал ко мне шаг и сунул под нос книгу, где действительно на одной странице красовались написанные еще до моего появления в их мире портреты сестер Арицких. «Как вы можете это объяснить, княжна?» — спросил он пронизывающим до мурашек глубоким бархатным голосом. Я пару раз хлопнула ресницами, и задумалась, как бы половчее соврать, ведь правду рассказывать нельзя. Вот на кой бес их принесло? У меня всё так хорошо складывалось.